Фантастическая проза Сергея Лукьяненко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 «Стоять на улице до бесконечности под пронизывающим сырым ветром в февральский минус пятнадцать – удовольствие невеликое». Дотлевшая в руке сигарета уже обжигала пальцы. Видеоглазок, казалось, ехидно следил за ним. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя? Нет, не так. Страшно ли тебе, маленький ослик? Страшно ли? Ох, как страшно!»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 Больше всего это походило в небогатую государственную контору, что-нибудь вроде НИИ по проектированию самоходных сноповизалок. Длинный коридор, на полу протёртый линолеум. Стены выкрашены коричневой масляной краской и на метр от пола покрыты пластиком под дерево. На натыкаемых натыканных вправо-влево дверях таблички «Инженер, инженер, старший инженер». Он набернулся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 Секретные эксперименты? Господи. Да где ж тут секрет? Иванович развел руками. Наша реклама по всей Москве. В каждой крупной газете. Тогда... Только не говорите про космических пришельцев. Воскликнул Иван. Ладно. Тогда... Вы аферисты. Твердо сказал Сорс. Мы не берем денег. Не требуем подписывать какие-либо бумаги. Вам ничто не мешает проверить. Ведь... Вы чего-то боитесь? Сорский сгивнул. Как все было нелепо. Дурацкое объявление, которое он с удовольствием зачитывал знакомым. А потом этот нелепый страх и случайно попавшийся на пути офис...